вместе с графом Даламаршем, и Бувиль, подведя банкира к окну, указал ему на двор, где шли спешные приготовления к отъезду. С другой стороны, герцог Бургундский, обосновавшийся в Париже, приставил стражу из собственных дворян к своей племяннице, крошке Жанне Наваррской. Королевская казна окончательно опустела.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 Камергер дружески взял банкира за плечо и зашептал ему что-то прямо в ухо. «Как? Гуччо заперли вместе с Дюэзом и всем Конклавом? Ну и ловкий малый. А, как полагает Толомея, можно ли сообщаться с его племянником? Если ему удастся получить от него весточку или представится случай передать ему записку, пусть немедленно даст знать».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 изрезанным продольными морщинами. Ее сухонькие ручки постоянно находились в движении. В обществе двух толстяков, Толомея и Бувилля, Мари чувствовала себя под надежной защитой, а теперь ее сразу охватила тревога и какая-то неловкость. — а значит, это вы должны скрыть свой грех.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 Когда же Мария увидела, что банкир направился к двери, ее хватило такое отчаяние, такая растерянность. Она почувствовала себя такой одинокой, что, не помня себя, бросилась к Толомеи, словно к родному отцу.